Глава восемьдесят третья. Они были со мною. Я ощущала каждого мужчину, дорогого моему сердцу, и одного, которого даже не знала, но понимала, что он друг Верри. Каждый из них был важен для меня. Сила обволокла их и хлынула в каждого. Послышался стон Рони, и я решила, что чуть позже обязательно обниму его и приготовлю обещанный зефир, и попрошу прощения у Шода. И скажу Вере, что хочу провести тот странный ритуал. Я все успею сделать, все смогу. Огонь заискрился на краях моих перьев. Стоило мне вновь их расправить, как пламя сорвалось и заполнило собой весь мир. Сводный брат сжал мою руку. Он не пытался меня остановить, нет. Я точно понимала, что он всего лишь держит меня. Словно якорь, который оставлял меня в этом мире. Я вдруг... Отчетливо поняла, что появилась тут не только потому, что отец моего огня решил наказать сектантов мною. Меня отправили сюда не для смерти и не для того, чтобы я погибла. Тот, кто сделал это, направил меня в мир, где есть дракон, существо, способное принять мою силу. Нам дали шанс стать счастливыми, и мы его не упустим. Мы останемся тут произнесла я негромко, но звук моего голоса разнесся по округе. И всем, кто не согласен, придется смириться. Или валить отсюда прочь. «Куда?» – пропищал кто-то. «В другие миры вам путь заказан. Вы будете возрождаться людьми и только тут. А те, кто имеет чешую...» Я набрала воздух в легкие. «Вы погибнете окончательно. Вы ведь потому так стремитесь найти выход» потому что знаете, что умрете навсегда». Языки огня плескались вокруг нас, и никто не смел подойти ближе. Змея качнулась вперед и тут же отпрянула, обжегшись. «У кого оружие?» «Что?» «Стреляйте в них!» Народ зароптал. Видимо, у них не было принято убивать пленников таким образом. Тут несчастных сжигали. «Стреляйте!» Завизжала ведьма и указала в нашу сторону дрожащей рукой. Ее ладонь тут же вспыхнула. Баба завизжала, рванула было прочь, но огонь от чего-то потянулся за ней сияющей нитью. К ней побежал тренер, но остановился на полпути. Нет, он не испугался и не предал ее. Просто его ноги обвела огненная лента, которая не позволила сдвинуться с места. А затем мужик и вовсе рухнул. Они вспыхнули одновременно, словно мешки с сухой соломой. Вместо крика раздалось шипение, словно кто-то проколол огромный мяч и надавил на него. Все это длилось ровно несколько секунд, а потом наступила тишина, и она оглушала. Народ зашумел и попятился. Кто-то упал и дико закричал. Этот крик разрезал напряженное пространство, как молния темное небо. Люди со всех ног бросились прочь. Они спотыкались, катились по земле, оказывались под чужими ногами подскакивали и вновь бежали. Тролль заворчал. Сейчас как тараканы разбегутся. Они уходят по своей воле, ответила я, вспомнив записи Софи. Они смирились. И когда выйдут за пределы дома, то забудут, что тут было. «Дома?» – спросил Вэри. «Это мой дом. Я вынула из кармана кусочек древесины и бросила на землю. Мир снова содрогнулся». Воздух стал густым, и внезапно я ощутила аромат печенья. Совсем тонкий, но очень различимый. Они уйдут отсюда и станут просто людьми, которые ушли из дома. Такое уже случалось много лет назад. «О чем ты?» «Я знаю». Внезапно подал голос незнакомый парень, которого поддерживал смол. «Было племя поклоняющихся солнцу». Они стали приносить ему кровавые жертвы, и Бог их наказал. Он прислал им дар огня. «Ты про Майя рассказываешь?» — нервно уточнил Рони. «Они ушли из своих городов, ничего не взяв с собой», — продолжил парень. «Никто не знает, зачем и куда они ушли». «Может быть», — произнесла я рассеяна. «Как ты догадалась?» Мне было страшно признавать но я будто ощущала внутри своей головы спокойный голос бабушки. Ее присутствие было таким явным, что я даже оглянулась, чтобы убедиться, что ее нет поблизости. Шот тоже заозирался, на его лицо набежала тень, а потом он уставился на меня с потерянным видом. Она. Что происходит? Беспокойно обнял меня Верри. Один из нас должен уйти. Я вытерла слезы, И обняла любимого.